Следователь встретил Соньку, сияя от удовольствия и предвкушения какой-то тайны. Позволил себе даже отодвинуть для неё стул, уселся напротив, улыбнулся приветливо и радушно: "Каково ваше самочувствие?" Воровка подняла на него удивлённый взгляд: "Что это с вами, господин следователь? Ничего особенного, всего лишь стиль работы". Повернул голову к фиклистиву, приказал: "Покинь-ка, братец, помещение". Как надолго, спросил тот. Я позову. Полицейский ушёл, Гришин пододвинул стул поближе к Сонге, совсем негромко произнёс: "Разговор будет доверительный и серьёзный". "Слушаю вас", спокойно ответила та. "Пока вы находились в крестах, я дважды навещал вашу племянницу, мадмуазель Брянскую". Воровка никак не отреагировала на сказанное, продолжала смотреть на следователя невозмутимо холодно. Видимо, вы желаете узнать цель моего визита в дом княжны, поинтересовался тот. Сонька пожала плечами. Если вы сами пожелаете сказать об этом. Егор Никитич помолчал, глядя на ухоженные пальцы своих рук, поднял на женщину глаза. Я хочу помочь вам. Она вскинула брови. Мне помочь? Думаю, мне поможет российское правосудие. Не поможет, и вообще вам никто не поможет, кроме меня. Чем же вызвано ваше особое расположение ко мне? Да ничего особого в моём расположении нет. Деньги, вернее, вознаграждение, которое я получу от книжны. Вы с ней встречались? Представьте. Воровка с удивлением качнула головой. Это похоже либо на шутку, либо на провокацию. Ни на то, ни на другое, всего лишь корысть. Времена на улице смутные, и мне хотелось бы позаботиться о завтрашнем дне. Следователи в России получают крайне скудное жалование, а у меня мадам трое детей. И не бойтесь, боюсь, но жажда вознаграждения сильнее страха. Сонька помолчала, оценивая услышанное, с усмешкой спросила: "В чём моя задача? Дать согласие? Согласие на что? На побег?" "То есть вы готовы организовать мой побег, не скрывая удивления, переспросила воровка. Именно. Но ну и куда я побегу? Я обеспечу вас и вашу дочь соответствующими документами. Моя дочь во Франции, прервала следователя Сонька. Хорошо, дочь во Франции. В таком случае я вручу документы только вам, решу вопрос о вашей безопасности и даже организую посадку на поезд. Сонька продолжала улыбаться. Это похоже на сказку. Это правда, мадам, и я советую не тянуть время. Каждый день проволочки работает против вас. Понимаю, согласилась женщина и поинтересовалась, могу я хотя бы в общих чертах понять механизм побега? Только в общих чертах, согласился Гришин. Ваша соседка не наша подсадная, мне её поставили ваши товарищи. Мои товарищи? Простите, оговорился по привычке, приложил руки к груди Егор Никитич. Она воровка, и воры по моей просьбе организовали её для посадки к вам в камеру. Для чего её пытали, если вы знали, кто она? Исключительно в целях профилактики, для поддержания стойкости духа, хохотнул Гришин. Так вот, мы Бруню отпускаем, она встречается с ворами, они на воле готовят всё необходимое для побега, я же тем временем решаю все задачи здесь в крестах. Мужчина и женщина какое-то время неотрывно смотрели друг другу в глаза, будто испытывали на прочность, после чего воровка кивнула. Хорошо, согласна. Что ещё? У меня всё, у вас в камере сыро, холодно, сказала Сонька. Мне хотя бы раз в день чайник с горячей водой. "Не проблема", улыбнулся следователь и поднялся. "До встречи. Надеюсь, уже на воле". "Надеюсь", коротко ответила воровка и направилась к двери. "Арестованную в камеру", крикнул в коридор Гришин. Когда Сонька вернулась в камеру, Бруня встревоженно поднялась навстречу. "Чего? Тебя скоро выпустят? Это как?" Следак всё расскажет, но не верь ни одному слову, это всё фуфло. А выпустят когда? Скоро. Для чего? Чтобы встретилась с ворами. Ничего с он не понимаю. Сама не всё понимаю. Главное, уловила меня хотят взять на побеге. Поэтому скажи ворам, чтоб не купились. А ты как же? Так и будешь в крестах чалиться. Что-нибудь придумаю, Бруня. Главное, сама не попадись. В замке двери камеры послышался скрип ключа. Дверь открылась, и конвойный громко скомандовал. «Арестованная Бруня! На выход!» Та торопливо взяла с койки свою рваную одежонку, низко поклонилась Соньке и покинула камеру. «Бруня!» Выйдя из ворот крестов, поначалу чуть не задохнулась от ощущения свободы и свежего воздуха. Прошла вдоль Невы до ближнего переулка, незаметно оглянулась, но ничего опасного за собой не заметила. «Бруня!» Завернула за угол, и в это время от тюрьмы быстрым шагом вышли два филёра и, держа приличное расстояние между собой, двинулись следом за воровкой. Она выбралась уже на более людное место, шла легко и свободно, пару раз крутнула головой, но опять никакой слежки не обнаружила. Какой-то народ шёл по проспекту, на воровку никто не обращал особого внимания. В одном месте Бруня подошла к очереди за пирожками, Щипнуло из кармана. Впереди стоявшего господина кошелёк и довольная удачей, поспешила дальше. Филиоры вели воровку на небольшом расстоянии, фиксируя каждый её шаг. Бруня, жуя вкусную булку и закусывая её колбасой, ещё болталась какое-то время по улицам города, не замечая хвоста, пока не оказалась на синной площади. Отсюда она вышла на ближнюю улочку, тянущуюся вдоль канала, Обогнула высокий чёрный дом, перед одним из подъездов остановилась, огляделась, увидела поудаль несколько одиноких фигур и решительно вошла в арку. Фильоры точно зафиксировали место, где скрылась воровка, один из них двинулся также в арку, второй стал совершать неторопливую прогулку вдоль канала. Спустя некоторое время первому филёру, находившемуся на улице, Бросился в глаза младший полицейский чин, спешащий в сторону арки, в которую недавно вошла Бруня. Фиклистов, не доходя до арки, повертел головой и торопливо скрылся в ней. Второй филёр, удачно занявший место между этажами дома, напрягся, приведя младшего полицейского чина, стал внимательно следить за ним. Фиклистов остановился перед дверью на третьем этаже, нажал кнопку звонка. Дверь открылась, и младший полицейский Чин скрылся за ней. Покинул Фиклистов квартиру на третьем этаже, когда на улице уже стемнело. Фильор, сидевший в своём укрытии на ступеньках, увидел, как младший полицейский Чин поспешно спустился на первый этаж, и до слуха донёсся стук в входной двери. Фильор, карауливший на улице, тоже заметил Фиклистова. Невидимой тенью скользнул следом. прослеживал за объектом до освещённого перекрёстка, причём на довольно близком расстоянии, обнаружил, что тот пытается остановить попутного извозчика. Фильёр удачно тормознул повозку на другой стороне улицы, уселся в неё и стал следить за жертвой. К тому времени, когда ночь стала медленно оседать на землю, обволакивая её плотным чёрным одеялом, ресторан Инвалид был переполнен публикой. Все ждали главного сюрприза вечера. Сцена была задернута чёрным бархатным занавесом, а наверху сверкала большая афиша в белых лилиях, на которой крупно было написано: "Гвоздь сезона Мадмуазель Ночная лилия". Среди завсегдатаев ресторана был замечен князь Екрамов с большой компанией. Количество дам в зале заметно увеличилось, и вообще, атмосфера была праздничная и чем-то даже загадочная. Табба в своей маленькой гримёрке была уже готова к выходу. Её лицо скрывала изящная чёрная в бриллиантиках маска. Вокруг неё топталась Катенька, выполнявшая роль и костюмерши, и гримёрши. Тут же на стуле расположился Арнольд Михайлович Придерчево, отслеживающий каждую складку на длинном чёрном платье артистки. После двери незаметной тенью присутствовал Изюмов. "Пора", подвёл черту хозяин и поднялся, как бы не перегреть публику. "Нажрутся, вообще ничего не заметят". "С богом", белыми губами произнёс Изюмов и перекрестил таббу. "С богом", кивнула она, поправила маску и вошла. Сидевшие ближе к сцене первыми увидели ночную лилию, зааплодировали. К ним подключился постепенно весь зал, и вскоре аплодисменты переросли чуть ли не в овацию. Табба, высокая, стройная, таинственная, подошла к роялю, поклонилась гостям, дала знак пианисту, и тот коснулся клавиш. Зал затих. «Свеча горит, горит душа, весь свет горит, не затухая. Я умерла однажды, не спеша, для всех постылая, для всех чужая». Ах, обними меня покрепче, милый, закрой мои усталые глаза, как удивительно, как нежно вместе плыли, пока не грянула военная гроза. Голос табы, низкий, глубокий, волнующий, расплылся по всему залу, сковал сидящих за столами, свёл скулы, перехватил спазмом глотки. Слушать ночную лилию вышли не только официанты и администраторы, но даже повара с кухни. Гроза уйдёт, уйдёт печаль, уйдут все боли и страдания. Подай мне руку, мы уходим вдаль. Скажи мне тихо до свидания. Ах, обними меня покрепче, милый. Закрой мои усталые глаза, как удивительно, как нежно вместе плыли, пока не грянула военная гроза. Изюмов стоял за тяжёлой портьерой, упиваясь голосом, фигурой, всей сущностью бывшей примы. Рядом с ним почти бездыханно присутствовал Арнольд Михалч, гордо переводящий взгляд с певицы на зал. Когда артистка закончила романс, мужчины будто безумные повскакивали с мест, стали кричать и аплодировать с такой силой, что сидевшие рядом дамы вынуждены были закрыть прелестные ушки. Сразу несколько офицеров ринулись к сцене в страстном желании немедленно объясниться певице в любви. Но она после нескольких поклонов ловко ускользнула за портьеро, и страстных мужчин остановили ресторанные администраторы во главе с Арнольдом Михайлчем. "Господа, взывал он, сдерживая натиск поклонников, господа офицеры, мадмуазель ещё будет выступать, успокойтесь, господа". Князь Икрамов остался сидеть за столом, глядя на налившимися страстью глазами в сторону портьеры, за которой исчезла певица. Изюмов, перехвативший артистку по пути в гримёрку, принялся пылко целовать её руки, приговаривая: "Чудо, божество, истинный превосходный талант. Вы ошеломили всех". Тамбали гонька отстранила его, благодарю, и двинулась дальше. В гримёрке Катенька быстро и внимательно оглядела костюм и внешность своей хозяйки, одобрительно кивнула: "Это барыня больше, чем успех". «Такую бурю в этом заведении, думаю, никто еще не вызывал». Табба снисходительно улыбнулась. «Не мудрено! Кабак! Нетрезвые мужчины, веселые женщины!» В комнату шумно ввалился с громадным букетом Арнольд Михайлович. Торжественно протянул его артистке. «Мадемуазель Табба, что вы сделали с залом? Мужчины сошли с ума, дамы потеряли всякий интерес к жизни». Девушка рассмеялась. «Две новости и обе приятные». Клянусь, приложил пухлые ручки к груди хозяин, а один весьма уважаемый князь потерял рассудок настолько, что осмелился пренебречь правилами приличия, стоит за дверью и просит позволения увидеть вас. Только не сейчас, замахала руками артистка. Мне надо подготовиться к следующему номеру. «Мадмуазель», — доверительно проговорил Арнольд Михайлович, — «я решительно не советую испытывать на прочность терпение князя. Во-первых, он южных кровей, во-вторых, весьма влиятельный в высоких кругах, а в-третьих, у него на груди болтаются две цацки высшей пробы». «Вам, мадмуазель объяснила», — вмешался нервный Изюмов, — «они не желают сейчас никого видеть». Хозяин удивленно оглянулся на него, с издевкой заметил, «любите вы все-таки дергать ножками». хотя вас и не трогают, господин артист, и снова обратился к табе. Позвольте всё-таки князю вкусить глоток счастья. Ну, хорошо, согласилась она, пусть войдёт, но ненадолго. Как прикажете, кивнул хозяин, открыл дверь и с улыбкой пригласил: "Ваше благородие, вас ждут". Князь Икрамов, не спеша перешагнул порог, с достоинством раскланился со всеми, После чего обратился к артистке: "Благодарю, мадмозель, что позволили мне войти к вам. Неожиданно снял с груди маленькую медаль, усеянную бриллиантами, протянул ей: "Сотчту за счастье, если вы примете этот скромный подарок". Таба отступила на шаг: "Вы ставите меня в неловкое положение, князь. Я окажусь в ещё более неловком положении, если вы не примете его", ответил тот. Девушка после колебания приняла медаль, улыбнулась князю. "Но это ваша награда на войне. Она поможет вам в трудную минуту вашей жизни", улыбнулся в ответ полковник. "Она заговорённая. Шутите. Нет, она однажды защитила меня". Таба ещё раз осмотрела подарок, показала дефект. "Здесь скол от японской пули. Она отрекошетила от медали. В противном случае я бы не стоял перед вами". — Благодарю, князь. Я буду всегда носить ее при себе. Буду счастлив. И Крамов уже готов был откланяться, но у порога задержался, и все-таки я вас знаю. Более того, догадываюсь, кто вы есть. Пусть ваши фантазии останутся при вас. Хозяин, сияя счастливой улыбкой, вышел провожать поклонника. Изюмов хмуро и подавленно пробормотал. «Я его убью». таба удивлённо повернулась к нему с ума сошли я буду убивать всех кто посмеет прикоснуться к вам ответил артист и быстро покинул комнату